К тому же она была единственным магом в команде Кортеса. — Не надо стыдиться, что барабан — твой любимый музыкальный инструмент, — засмеялась Яна, сверкнув пронзительно синими глазами. — А от этого ты не становишься менее замечательным, — закончила Инга. — Да я знаю. Артем обнял девушку за талию. — Кто хочет кофе? — Скоро старт. — Еще двадцать минут. Наемник достал термос. — Взбодритесь. — Взбодритесь. Он наполнил горячим напитком пластиковые стаканчики. — Много участников, — буркнул Кортес, окинув взглядом площадку. — В том году было меньше. Мурцию надо быть скромнее. Устроитель гонок нервно поглядывал на часы, прогуливаясь вдоль обочины. Он был наряжен в элегантный черный смокинг и ярко-желтую в синий горошек сорочку. Как все члены семейства концев, Мурций генетически не был способен одеваться строго. — Это лучше, чем скоростные заезды по ночным улицам, — ответила Инга, на лице которой появился румянец. — Выиграть сто километров — почетно! — И выгодно, — добавила Яна. — Кортес, ты уже решил, сколько поставишь на нас? — А ты уверена, что победишь? — Что вы я иначе здесь делала? — Я хочу победить. — Мы хотим, — вставила Инга. Кортес и Артем переглянулись. Правила ста километров Мурция были на удивление просты. Гонки всегда проводились в будний день, и участникам предлагалось как можно быстрее обогнуть МКАД, используя исключительно мощь автомобиля и собственное мастерство вождения. Единственной разрешенной магией было заклинание портала. Но экипаж имел право преодолеть с его помощью не более полукилометра трассы, за чем строго следили маршалы. Кроме того, Организаторы гонок позаботились о душевном спокойствии дорожной полиции. Около каждого поста ДПС находились агенты, которые отводили глаза полицейским при приближении пилотона. Если наличие на дороге плотного потока машин являлось особой изюминкой, ради которой и затевали соревнования, то ставить на уши стражи порядка считалось неприличным. Баррикады на трассе и разборки с властями не входили в планы устроителей. — Вы что, не верите в нас? — холодно осведомилась Яна. — Верим, — с максимально возможной честностью в голосе ответил Артем. — Или вы думаете, что кто-нибудь из этих? Девушка пренебрежительно махнула рукой в сторону площадки. — Сможет нас опередить? Артем глотнул кофе и оглядел конкурентов. Помимо неугомонных девчонок, готовящихся стартовать на ярко-красном аудит этой Яны, — Сто километров Мурция собрали лучших гонщиков тайного города. Наибольшее внимание привлекали две ослепительные блондинки – Милана и Валяна, ее штурман. Их зеленые глаза обозревали остальных участников гонок с нескрываемым превосходством. Вторыми фаворитами, без сомнения, являлись чуды. рыцари командуры войны Гюнтер Шайне и Теодор Леман пригнали на старт «Крайслер випер и, судя по плотно сжатым губам и скупым фразам, были полны решимости вернуть титул, отобранный у них белокурыми красавицами. Последними претендентами, на которых букмекеры принимали самые высокие ставки, были шассы, братья Хамзи, беджар, управляющий самым большим супермаркетом торговой гильдии, и посвятивший себя науке Улар. Братья участвовали в соревновании на принадлежащем биджару темно-зеленом Астан мартин V8. И в прошлом году заняли второе место, пропустив вперед «Милану» и «Валяну». Среди остальных претендентов были весьма сильные экипажи. Егор Бесяев и Карим Томба на ярко-синем BMW Z3. Юрбек Томба, один из директоров торговой гильдии на алом «Феррари» Модена. Хваны, фет и Муба на «Мазерате». Барон Станислав на изумрудном «Венчуре-400». Все они зарекомендовали себя умелыми гонщиками, но их шансы расценивались гораздо ниже фаворитов, то есть так же, как шансы Яны и Инги. «Картес, ты участвуешь в гонке?» Кауди-ТТ подкатился невысокий и кругленький Тостсий, известный в тайном городе букмекер. Оранжевая рубашка и голубой в белую полоску пиджак делали его одним из самых ярких объектов на площадке. Наемник отрицательно покачал головой. «Ставочку делать будем?» Кортес вздохнул. «Что молчишь?» — нахмурилась Яна. Под ледяным взглядом ярко-синих глаз Яны Кортес достал из бумажника карточку тигротком. «Ставлю на...» «Добрый день, господа!» «Комиссар?» Яна радостно повернулась к подошедшему Сантьяге. «Не сомневалась, что вы будете здесь. За кого болеете?» Известный своей любовью к дорогим купе Нав, он сейчас подъехал к площадке на стильном Ягуаре XJ-220, был первым чемпионом 100 километров Мурции. С тех пор он не принимал участия в гонках, но всегда наблюдал за ними непосредственно на МКАД. Комиссар элегантно поцеловал руку Яне, повторил процедуру с Ингой, выпрямился и широко улыбнулся. — За себя! — Вы будете стартовать? В глазах Яны мелькнуло разочарование. Инга тяжело вздохнула, и только Тостси заметно повеселел. Основные ставки были сделаны на фаворитов, а появление в списках участников Сантьяги делало вероятность их победы более чем призрачной. «Но почему?» — не выдержала Инга. «Вы же никогда...» «Не... никогда?» — поправил рыжий комиссар. «А в последнее время... Сегодня я решил испытать одну занятную машинку». Иннаф кивнул на грузовичок, с которого механики осторожно скатывали приземистый темно-синий «Бугатти». Любопытные владельцы других купе бросали завистливые взгляды на новую игрушку комиссара. Кортес уважительно присвистнул. — Вам надоел Ягуар? — Отнюдь! — рассмеялся Сантьего. Решил посмотреть, на что способен этот итальянец. — Господа участники, прошу на старт! Мурций взглянул на часы и взял в руки микрофон. Огромный гран на обочине ожил, а со стороны химок вынырнул и завис над МКАД легкий вертолет. Его пилотом предстояло сопровождать пилотон и предупреждать гонщиков об изменении ситуации на трассе. пара Инга и Яна торопливо бросились к Кауди. «Удачи!» — крикнул им вслед Артем, но расстроенные девчонки лишь махнули в ответ. «Так что, господа, ставочки делать будем?» Снова влез тостый. — После старта не принимаем правил на Яну и Ингу, — буркнул Кортес, протягивая букмекеру карточку тигротком. — Второе место. — Пятьдесят тысяч. — Из меня пятьдесят, — добавил Артем. — На что только не пойдешь ради женщин, — захихикал конец. — Сто тысяч на ветер! Трое из обслуживающих гонку маршалов приняли облик полицейских и быстро остановили идущий по МКАД поток, давая возможность участникам построиться для старта. — А каковы шансы у нашего девчонок? — небрежно спросил Кортес. — На второе место? Тостый сверился с карманным компьютером. — Один к пяти? — Тебе придется расстаться с целой кучей денег. Невозмутимо заключил наемник и потрепал конца по плечу. — мне повезло. Толстый задумался. — расхохоталась Яна, выворачивая руль. «Как же это весело!» Ярко-красный Ауди стремительно обошел справа ползущую в третьем ряду старенькую «Волгу», выскочил перед носом у фургона «Рено» и вновь вернулся в крайний левый ряд. Яна поправила специальные очки, выданные всем участникам гонок, и еще сильнее надавила на газ. На прозрачных стеклах очков отображалась необходимая водителю информация. Расстояние до финиша, до окружающих машин и их скорость. Все остальные сведения поступали на компьютер, над которым склонилась Инга. — Что у нас происходит? — «Э, Для первых двадцати километров неплохо, — отрапортовала Рыжая. — Мы идем на твердом седьмом месте. — Отставание? — Где-то в пятидесяти метрах впереди болтается Егор Бесяев на своем БМВ. Яна прищурилась. М -м, вижу а в затылок дышит Юрбек томба на ferраari я наскосила глаза на зеркальце его вижу как девчонки артем принес напарнику бутылку пила и кинул на экран что там творится мы начинаем атаковать обещаева боремся за шестое место Угу. — а что остальные обратите внимание что происходит среди лидеров замолчавший было мурцей вновь взял слово Смотрите, что происходит с Хванами, которые сенсационно закрепились на втором месте. Смотрите! Фед и Муба вырвались вперед с самого старта. Едва отъехав, они сразу же нырнули в длинный на 350 метров портал, позволив остальным гонщикам наслаждаться видом задних фонарей Мазерати. И первыми нагнали идущий по МКАД поток автомобилей. Разрабатывая план гонки, Хваны надеялись, что сумеют удержать преимущество за счет мастерства вождения. Но появление Сантьяги спутало им все карты. Комиссар сумел увидеть пустоту в крайнем правом ряду и на шестом километре гонки обошел четырехруких. — Не уйдет! — пробормотал Фетт, яростно глядя на темно-синюю корму Бугатти. — Догоним! — На пустотах не догоним! — проворчал Моба. — У него под капотом не в лошади, а драконы! — как только перед комиссаром появлялось чистое пространство, он, шутя, увеличивал отрыв от хванов на 10-15 метров только за счет мощности двигателя. «Догоним — Догоним! — повторил Фет, выжимая газ. Бугатти в очередной раз вильнул вправо, обходя плетущийся со скоростью 180 км в час Мерседес, и вновь вернулся в левый ряд. — За ним! Не надо! Муба видел опасность и хотел предупредить напарника, что не успеет с построением портала но опоздал. Фед ушел вправо и тут же уперся в корму гордо перемещавшегося в четвертом ряду «Жигуленка», скорость которого едва дотягивала до семидесяти километров в час. Вцепившийся в руль старикашка без сомнения чувствовал себя отважным пилотом «Формулы-1». «Уроды!» Фед снова крутанул руль. «Портал!» В третьем ряду двигалась массивная фура, и только наспех слепленный мобой «Переход» позволил Мазерати переместиться сквозь нее еще правее. — Еще портал! Теперь четырехруки проскочили сквозь идущий в этом же ряду Пежо. Но едва они вынырнули из перехода, как перед капотом их автомобиля черной кошкой сверкнула Ламборджини Людов. Милана перестраивалась в левый ряд и не собиралась менять свои планы из-за нерасторопности Хванов. Фетт резко вывернул руль, Мазерати закрутила к обочине, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств Машина четырехруких не собрала на себя идущие в потоке автомобили. Несколько секунд хваны, размахивая многочисленными руками, вертелись в потерявшем управлении купе, а когда оно замерло у отбойника, еще какое-то время молча сидели, прислушиваясь к мягкому урчанию двигателя. И — И куда только полиция смотрит? — посетовал Муба. — Грузовики в третьем ряду, доходяги в четвертом, а это скоростная трасса. Он проводил взглядом проносящиеся мимо болиды участников гонки и покосился на напарника. «Мы на последнем месте?» «Еще нет!» — рявкнул фет и припустил за уходящими конкурентами. «Внимание всех участников гонки!» — говорит Крыло. «Срочное предупреждение!» «На девяносто третьим километре МКАД обнаружена пробка, вызванная аварией. Внимание!» «На 93-м километре МКАД пробка, вызванная аварией. В настоящее время протяженность пробки около 600 метров, но она быстро увеличивается. Внимание!» «Когда мы будем там?» — сквозь зубы спросила Яна, услышав предупреждение вертолетчиков. «Минуты через две», — ответила Инга, напряженно глядя на монитор компьютера. «600 метров. Хм, порталом не проскочим». «Никто не проскочит. Что делает Сантьяго?» «Приближается». Рыжая не сводила глаз с зелёной точки, обозначающей лидера гонки. Скорость не снижает. Приближается. Он выскочил на встречку. За те немногие мгновения, которые у него оставались, Сантьяго успел принять единственное правильное решение. Бугатти, летящий к остановившимся в пробке автомобилям с такой скоростью, что казалось столкновение не избежать, неожиданно вильнул влево и скрылся в возникшем портале. Через сотую долю секунды его двигатель уже ревел по ту сторону бетонного ограждения, наводя ужас на опишевших водителей. «Да их там не меньше десятка!» — орал мужик, расстегнутый по случаю жары гавайки. «Черт возьми, капитан, я не вру!» «Где там?» — лениво поинтересовался полицейский, по лицу которого было видно, что он не верит ни единому слову рассказчика. Где авария, блин? Я по внутренней стороне шел. И вдруг навстречу машина, низкая такая, зогнутая, фары включены на полную. А несется так, что страшно. Я по тормозам, она меня обогнула, и дальше вилять. Не вру, капитан, не вру. Я, блин, в себя еще не пришел, а навстречу еще машины, все спортивные. Наш поток остановился, а они как молнии, только свист стоит. И откуда они взялись? Единственный съезд на встречку вот здесь, у меня под носом. Полицейский махнул полосатым жезлом настоящий неподалеку мост. «Или вы думаете, что я бы их не заметил?» и «Я знаю, откуда...» От остановившегося Форда к собеседникам подбежал еще один водитель. «Они пробку объезжали, через отбойник перемахнули...» «Перепрыгнули...» — кисло осведомился полицейский. «А может, их с вертолета сбросили?» «Капитан, я говорю, что видел...» Владелец Форда с трудом сдерживался... Я этих шутников еще издалека заметил. Там склон длинный, так все же видно. Они по внешней стороне летели штук десять, не меньше, словно на перегонки. А там пробка. Я оглянулся, не успел. Раз, а они уже на моей полосе. Мне навстречу. Твою, капитан, ну не вру я у жены. Спроси, она до сих пор трясется. Как эти ухари у нас перед носом вынырнули. Около поста ДПС остановилось еще несколько машин, водители которых... Судя по вытаращенным глазам, готовились поведать полицейским не более правдоподобные истории. Инге оставалось только молчать, молчать и молиться, чтобы мастерства Яны хватило на преодоление этого безумного испытания. Уклоняясь от идущих навстречу машин, ярко-красный Ауди выписывал на чужой полосе пьяные зигзаги, но поймавшей кураж Яне этого было мало. Она понимала что все участники гонок будут на этом участке предельно осторожны, и решила воспользоваться ситуацией, чтобы обойти нескольких конкурентов. «Портал на 30?» Инга выдохнула заклинание, и «Ауди» исчез под колесами огромного грузовика, водитель которого резко надавил на тормоз. Через мгновение ярко-красная молния выскочила позади с трудом увернулась от шестерки, перестроилась вправо, вновь вернулась в левый ряд, уходя от очередного столкновения. Зато благодаря этому финту позади остались и Астин Мартин, братьев Хамзи и БМВ Бесяева. «Черт!» Прямо перед носом Ауди выскочила Феррари Юрбека Томбы. Я нарезка крутанула руль, еще раз едва удерживая машину на трассе, а Томба уже нырнул в очередной портал. «Он идет по левому и делает порталы на все встречные машины!» — крикнула Инга. — Его проблемы, — процедила Яна. — Что с пробкой? Опомнившаяся рыжая посмотрела через отбойник. — Почти закончилась. — Не спи. — Готовься. — Давай. Яна крутанула вправо, и Ауди, пройдя короткий портал, вернулась на свою полосу. — Доложи обстановку. Многие, совсем немногие смогли прорваться через пробку на 93-м километре. Смотрящий на экран Мурций... Неожиданно замолчал, внимательно слушая сообщение маршалов. «В настоящий момент ситуация такова. Первое место по-прежнему удерживает Сансьяго, чья безумная выходка, уверенно, навсегда войдет в историю наших гонок». Следом за ним идет Милана, но ее непрерывно атакуют Гюнтер. На четвертом месте Юрбек Томба, обошедший братьев Хамзи, которые очень плохо прошли встречную полосу, потеряли массу времени и теперь вряд ли сумеют наверстать упущенное. Подождите минуточку. Мурти снова прижал к уху руку. Невероятно! Маршалы сообщают, что, двигаясь по встречной полосе, Юрбек Томба превысил установленный лимит на перемещение в портале и будет снят с гонки. На четвертое место сенсационно выходит Человский экипаж Яны Маннергейм и Инги Волковой. Рев, который издали Артем и Кортес, заглушил последние слова Мурция. И опять тающий под колесами серый асфальт трассы, стремительные обгоны и виражи. Я нахладнокровно вела аудио, практически не снимая ногу с педали газа. Чуть впереди, в каких-то двадцати метрах, воевали Гюнтер и Милана. Серебристый Крайслер випер и черная Ламборджини непрерывно менялись местами, то обходя соперника, то вновь оставаясь позади. А еще дальше недостижимо маячило темно-синее пятно Бугаттия. — До финиша четыре километра, — громко сообщила Яна. — Сантьяго слишком хорошо идет, — буркнула Инга. — Неважно. На последнем километре почти не будет машин. Маршалы всегда чистят финишную прямую. — И что? — Там мы начнем сильно проигрывать, — ответила Яна. — И Ламборджини, и Виппер дадут триста километров в час. О Бугате я и не говорю. А у нас максимум двести пятьдесят. — У нас осталось сто тридцать метров портала, — напомнила рыже «Вот именно! Будь готова запустить его по моему приказу в самый последний момент!» «До финиша остаются считанные минуты!» — надрывался Мурций, не сводя глаз с экрана. На первом месте по-прежнему идет Сантьяго. Он оторвался от преследователей на 50 метров. Следом за ним Гюнтер и Милана, которые предлагают отчаянные усилия, чтобы догнать комиссара. На трассе мало посторонних машин, и скорость гонщиков намного превышает 200 км в час. Они буквально летят к финишу. Четвертыми, уступая Милане около 100 метров, мчится чаловская пара Яна-Инга. Они и проигрывают, но кто бы мог подумать, что дебютантки соревнований займут почетное четвертое место. Конечно, у них не осталось шансов настичь... «Что... что они делают?» «Инга, давай!» — крикнула Яна. Рыжая мгновенно закончила заклинание, и перед капотом Ауди открылся портал. На последние сто тридцать метров из возможных пятисот. В одно мгновение ярко-красный болид девчонок опередил и Милану, и Гюнтера. Впереди оставался только Сантьяго. Но догнать стремительно прибавляющий скорость Бугатти не представлялось возможным. «Ауди...» пересек финишную ленту через несколько секунд после комиссара прямо перед носом черной ломбарджине аудио